184. Неизбежность космических сроков обусловливает неизбежность каждого человека ответствовать на их воздействие. Так или иначе, возвышаясь духом и преображаясь, или, наоборот, отемняясь и погружаясь во мрак. Именно космическими сроками обусловлено великое разделение человечества на светлых и темных. Срок не приложен, его нельзя избежать и от него уклониться но воля свободна избрать свет или тьму и тем решить участь свою на будущее.